Он всегда покупал и никогда ничего не продавал. Если мы получали хлеб и масло из Штеллингена или из Герлингена, то брали в школу и его долю. Отец разрешал нам отдавать продукты, кому мы захотим. Однажды мы купили на черном рынке масло, которое сами только что подарили. В свертке все еще лежала записка фрау Клош-Грабе, в которой говорилось... «На этой неделе я могу вам послать, к сожалению, только один килограмм». Отец засмеялся и сказал, «Ну да, людям ведь нужны деньги на сигареты». Как-то к нам опять пришел бургомистр, и отец сообщил ему, «В развалинах францисканского монастыря я обнаружил грязь из-под ногтей, которая восходит к XIV веку. Не смейтесь». Это XIV век, вполне доказано. Грязь смешана с ворсинками от шерстяной пряжи, изготавлявшаяся, как известно, из достоверных источников в нашем городе только в XIV веке. Таким образом, мы имеем первоклассную культурно-историческую реликвию, господин бургомистр. Бургомистр ответил. — Вы заходите слишком далеко, господин Фемель. А отец возразил, — Я зайду еще дальше, господин бургомистр. Но тут засмеялась моя сестренка Рут, которая сидела рядом со мной и, сажая кляксы, писала что-то в своей тетради по арифметике. Она вдруг громко рассмеялась. Отец подошел к ней, поцеловал ее в лоб и сказал, — Да, детка, это и впрямь смешно. Я почувствовал ревность, ведь меня отец еще ни разу не поцеловал в лоб. Мы любили его, Марианна, но все еще немного побаивались, особенно когда он стоял перед планом с черным грифелем в руках и говорил «взорвать! долой все это!». Отец был всегда строг, когда дело касалось моих занятий. Он часто повторял «есть только два пути — либо ничего не знать, либо знать все. Твоя мать ничего не знала. По-моему, она не закончила даже начальной школы. И все же я никогда не женился бы ни на какой другой женщине. Одним словом, решай. Мы его любили, Марианна. И когда я сейчас думаю, что в то время ему было немногим больше тридцати лет, мне просто не верится. Мне всегда казалось, что он гораздо старше, хотя он вовсе не выглядел старым. Иногда он даже был веселым, чего теперь с ним не бывает. По утрам, когда мы вылезали из своих кроватей, он уже стоял у окна, брился и кричал нам «Война кончилась, дети!» Хотя война кончилась уже лет пять назад. — А теперь пошли, — сказала Марианна. Нельзя, чтобы они ждали столько времени. — Пусть подождут, — ответил он. — Я еще должен узнать... — Что было с тобой, овечка? — Я ведь почти ничего о тебе не знаю. «Овечка — Овечка? — повторила она. — А почему ты меня так называешь? — А просто мне вдруг пришло в голову это слово, — ответил он. — Скажи же мне, что было с тобой? — Каждый раз, когда я замечаю, что у тебя такой же говор, как у додрингенцев, мне становится смешно. Тебе он не идет. Я знаю, что ты училась в тамошней школе, хотя ты и не оттуда родом. И еще я знаю, что ты помогаешь фрау к ложграбе, печь пироги, готовить и гладить белье. Марианна положила его голову к себе на колени, прикрыла ему глаза рукой и сказала, «Ты хочешь знать, что со мной было? Со мной? Ты это действительно хочешь знать?» Падали бомбы, но они так и не попали в меня, хотя бомбы были очень большие, а я очень маленькая. Люди в бомбоубежище совали мне разные лакомства, а бомбы все падали и падали, но не убили меня. Я слышала, как они взрывались и как осколки с шумом пролетали сквозь ночь, подобно порхающим птицам, и кто-то пел в бомбоубежище «Дикие гуси шумом несутся сквозь ночь». Отец мой был высокого роста, темноволосый и очень красивый. Он носил коричневый мундир.